глава вторая пыльные пустые коридоры гулкие просторные залы нижние уровни в которых скопилась вода отваливающая от сырых стен мозаика истощившие энергетический запас магические светильники и облюбовавшие для своего гнезда аварийный выход на поверхность крупные крысы Таким я увидел тайный дворец богини Андры, когда в нем оказался. Здесь не было сокровищ и мощных артефактов, а единственным существом, которое имело разум в подземелье, являлся призрак по имени Точа. При жизни он был верным последователем Андры, а после смерти не отправился, как все нормальные люди, в Дольний мир, а был прикован к этому месту и находится здесь уже более тысячи лет». Оставил его во дворце один из последних жрецов Андры, дабы присматривать за домом божественной покровительницы, и с тех пор Точа никуда отсюда не отлучался. Бродил по дворцу и выл от тоски. Иногда впадал в спячку, а потом снова вспоминал, кто он, и пускался в очередной патруль по безлюдным каменным помещениям. А недавно Точа понял, что у дворца новый хозяин — Информация просто появилась в его сознании вместе с моим образом, и ожидание призрака в этот раз оказалось недолгим. Я прибыл, и он счастлив. Насколько вообще может испытывать такое чувство, сохранившее разум и душу бестелесное существо? Точа сразу начал проводить экскурсию по дворцу, который изначально был построен для Андры и ее последователей как запасной командный пункт на случай вторжения из иных миров, но никогда не использовался по назначению». И, честно говоря, я немного расстроился. Про Эрги, который передал попавший в ловушку богиня, не жалел. В конце концов, утраченная энергия восполнится. Но Андра могла бы сказать правду, что здесь нет никаких богатств, которые она мне обещала, и я бы это понял. А так выходило, что она меня кинула. Печально. Однако это факт. Эх, а еще богиня. Вот какие мысли крутились в моей голове, когда мы с призраком заканчивали обход — И тут он меня удивил. Передал мысленное послание, что мы подходим к сокровищнице и личным покоям богини. «Так чего ты сразу меня сюда не привел, болван?» в гневе воскликнул я, неосознанно формируя заклинание для уничтожения призрака. «Сокровища новый владелец должен увидеть в конце!» отозвался призрак. «Кто так решил?» «Не знаю. Просто так должно быть, и все». «Зла на тебя не хватает!» Пробурчал я, рассеял так и не созданное заклинание и последовал за неспешно летящим по очередному коридору призраком. Вскоре мы оказались на третьем ярусе в самом центре горы. Сокровищница действительно существовала, пусть небольшая, но она была, и в ней я обнаружил три мощных боевых артефакта, с которыми придется разбираться отдельно, пару сундуков с золотыми монетами и еще один с драгоценными камнями. Это неприкосновенный запас Андры на случай, если бы богине пришлось бежать и скрываться. Но самое интересное, на мой взгляд, находилось в личных покоях сверхсущества. По сути, это жилой блок из трех довольно скромных, по божественным меркам, комнат, без каких-либо излишеств и мебели, пустой бассейн и маготехнический компьютер с искусственным интеллектом в виде метрового полупрозрачного минерала. Выходит, зря я ругал богиню. Она меня не обманула? и легенды мира Кольер-Агон, который называли ее справедливой и честной, наверное, имели под собой основу. А что же дальше? Для начала я поворошил ладонями золотые монеты, где на Аверсе красовался лик симпатичной женщины в короне, а на Реверсе герб в виде лаврового венка и решил, что возьму с собой только несколько штук, дабы узнать их реальную стоимость, а остальное пусть пока останется здесь. От сундуков с золотом перешел к драгоценным камням, Все перемешку Алмазы и рубины, изумруды и сапфиры. Не самые крупные экземпляры. Их тоже трогать не стану. А когда придет время, наверное, продам. Далее занялся магическими артефактами. Все находятся в неактивном состоянии. Заряд в мощных энергетических накопителях еще есть. Не рассеялся за долгие столетия простое, Что само по себе говорит о том, что передо мной изделия не для рядовых чародеев. Не какой-то там ширпотреб. а весьма качественные артефакты. Вряд ли они лучше тех, которые производят в Академии Эршвер для элитных покупателей, но как минимум они им не уступают. Прикоснувшись к рукоятке черного полутораручного меча без ножен и применив магию познания, я получил информацию об этом артефакте. Передо мной прославленный в древних хрониках «Кровопийца», Оружие, которое с невероятной скоростью способно поглощать и перерабатывать в чистые эрги кровь убитых. Страшный клинок. Бога не прикончит, ибо метеоритного металла в нем нет. А вот чародея, не говоря уже про обычных людей, высосет за пару секунд. И пусть в бою от него толка не очень много, зато как конвертер для увеличения энергетического запаса владельца кровопийца многим бы подошел». «Мне это без надобности, ибо я носитель не только кмитов, но и накопителей, а какому-нибудь богу из Зоны 2 в самый раз. Вещица страшная, пугающая и статусная, а хороший понт, как известно, дороже денег. Значит, кровопийцу можно продать за много-много республиканских дукатов и уверен, что если выставить его на аукцион, стартовая цена начнется с 10 миллионов». Следующий артефакт — красивая золотая корона с пятью острыми шестисантиметровыми зубцами под названием «Венец подавления». Он предназначен для многократного ментального усиления способностей владельца, используется для контроля толпы и перехвата управления вражескими юнитами в сражении. Его мог использовать даже я, благо кое-что в ментальной магии понимаю, да и опыта хватает. Значит, «Венец подавления» заберу с собой». Ну и последняя вещица в арсенале богини. Это массивный серебряный браслет повелителя стихий. И он способен призывать на помощь духов земли, огня, воды и воздуха. Эксклюзивная вещица, ведь обычно подобные артефакты настраиваются на элементарии одной стихии. Так проще. Но этот браслет делал настоящий мастер, и в итоге получилось нечто универсальное. Что с ним делать, пока не ясно. поэтому оставлю у себя до тех пор, пока не проконсультируюсь с Витой Вишти. Она настоящий профессионал и сможет дать полный расклад по всем артефактам богини Андры, в чем плюсы и минусы, какова их стоимость и надо ли вообще с ними связываться. С артефактами закончил и перешел к тому, что посчитал главной находкой, то есть к компьютеру. К нему имелась напечатанная на листах из пластика инструкция, и если ей верить, а не доверять оснований пока не было, Передо мной машина из мира «Эрсис», модель «Стратег», и в данный момент она неактивна. Запустить ее – не проблема, все указания в инструкции имелись, но вызванная на связь «Искра Творца» посоветовала не торопиться. Необходимо собрать больше информации про искусственные интеллекты и мир «Эрсис», а только потом уже нажимать на кнопку «Старт». А где можно получить такие сведения? Один ответ – в городке Логарна». Меня здесь больше ничто не задерживало. Однако я потратил еще час на повторный обход подземного дворца. Мне неизвестно, что случится завтра, поэтому я должен иметь место, где в случае по-настоящему серьезных проблем смогу спрятать доверившихся мне людей и сам отсидеться. Дворец Андры подходит для этого идеально, но необходимо навести здесь порядок. Для начала убрать мусор и уничтожить крыс, прочистить подземную скважину к воде и канализацию, установить энергетический конвертер и провести электричество, проверить маскировку и вентиляцию, сделать запасы продовольствия и медикаментов, оборудовать оружейную комнату и многое другое. Заниматься этим самостоятельно я не могу, на это нет времени. Следовательно, необходимо найти бригаду трудяк, которые этим займутся. И не просто работяг. а таких, кого никто не станет искать. «Разберемся», — размышляя о том, где взять людей, протянул я и обратился к призраку. «Точа, я отбываю. Твоя задача не меняется. Стереги дворец и фиксируй все, что здесь происходит». «Слушаюсь, господин», — отправил мне мысленный посыл призрак и, начиная патрулирование, уплыл в глубь дворца. Я забрал венец подавления, который спрятал в походный рюкзак, активировал телепорт и перешел к метке, где оставил снегоход. С этой точки перебрался к месту, откуда начинал свое путешествие. Потом побывал в родовом особняке и сбросил лишнее вооружение, которое так и не пригодилось. Автомат с подствольником, гранаты и одноразовый реактивный ручной гранатомет, а заодно артефакт. И уже после этого снова вернулся к снегоходу и помчался в город, сдал аппарат в прокатной конторе, забрал свой залог и, оплатив переход через стационарный городской телепорт, перешел в столицу республики, где меня должен поджидать Генрих Тиша. Все это немного сложно. Однако так никто не узнает о моих тайнах и козырях, вроде мобильного телепорта, который сам по себе является очень редким артефактом и стоит больше 20 миллионов. хотя производителю обходится всего в 15 тысяч дукатов. Итак, я в столице. Нахожусь на окраине огромного мегаполиса, вышел из вокзала, оглядываюсь и нигде не вижу своего слугу. Странно. Герберт — человек обязательный, а до моего поместья полчаса неспешной езды. Он давно уже должен находиться здесь. Но его нет. А еще я почувствовал на себе чужое внимание — Взгляд скользнул по прилегающей к вокзалу площади и сразу выделил из суетящихся вокруг людей двух наблюдателей. Крупный зверолюд с геномом тигра в пуховике и меловидная брюнетка в сером пальто. Я их узнал, видел фотографии в личном деле и слегка усмехнулся. Зверолюда зовут Ваха Пирау, старший опер ДРБ. Женщина-магичка и эксперт ДРБ Алиса Шанай. Оба из следственной группы, которая занимается расследованием убийства Ванади Атарика, а курирует это дело заместитель начальника шестого управления ДРБ подполковник Эрвин Гилли, которого я не вижу и не могу почуять, потому что он антимаг. Однако этот офицер наверняка здесь, так как Пирау и Шанай его люди. Они наблюдают за мной. Но это не их специализация, так как оба не являются профессионалами наружного наблюдения. Не должны старший опер и эксперт следить за человеком, которому нельзя даже подозрения предъявить. Значит это частная инициатива. Для чего и зачем? Может быть меня хотят спровоцировать на какие-то необдуманные действия и подставить, чтобы взять на сутки под стражу, запугать, раскрутить на причастность к убийству Атарика. Исключать такого развития событий нельзя, особенно с учетом могущества моих врагов, к которым я имею претензии. Те же самые САФА наверняка имеют связи в ДРБ и могут оплатить мой прессинг. А за хорошие деньги никто не обратит внимания на то, что Райнер Северин – аристократ и глава клана. Сотрудники госбезопасности пробили, когда я появлюсь в столице по купленному на Севере билету – тормознули в пути моего слугу, а сами прибыли сюда и готовят задержание. Нет, слишком все сложно, и если бы провокацию против меня заказали Сафа, все происходило бы гораздо жестче, и здесь ходили бы не сотрудники следственной группы, а волкодавы из спецназа. Черт, в чем же дело? Господин Северин, если не ошибаюсь, — услышал я и обернулся. Рядом со мной стоял подполковник Эрвин Гилли, собственной персоной, невысокий брюнет в черной кепке и кашемировом пальто. Антимакс мог подойти так, что я его не заметил. Не зачет, мне, конечно же, привык полагаться на магию и чутье, вот и прозевал возможного противника с нестандартными возможностями. Он самый, сохраняя полное спокойствие, ответил я: А вы, если не ошибаюсь, заместитель начальника шестого управления ДРБ. Подполковник Эрвин Гилли. Подполковника слегка передернуло, и понятно почему. Откуда он знает меня, обосновать нетрудно. Гилли — сотрудник государственной безопасности, и когда мы случайно встретились в магазине магических артефактов, заинтересовался и пробил, кто я такой. А вот откуда я знаю его звание и должность? Для подполковника это повод крепко задуматься, ибо ДРБ старается своих сотрудников нигде не светить, дабы не подставить. Наконец он собрался и кивнул. «Да, подполковник Гилли». «И какими судьбами вы здесь?» Помогая ему продолжать начатую беседу, поинтересовался я. «Да вот, гостил у родственников в провинции. Моя машина опаздывает, сами понимаете. Зима, и в столице под вечер пробки. Так что торопиться некуда. Вышел из телепорта, гляжу знакомое лицо и решил подойти». «Понимаю», — кивнул я, — «мой шофер тоже задерживается». «Так, может быть, нам не ждать на улице, а посетить кофейню?» Он указал на заведение невдалеке от нас, и я согласился. «Хорошая идея». Спустя пару минут мы вошли в кофейню и заняли столик возле окна, откуда видно прилегающую к вокзалу площадь. За соседним столиком разместились Пирау и Шанай, которые сделали вид, что незнакомы с Гилли. после чего женщина активировала какой-то мощный артефакт направленного действия, что-то вроде говоруна или длинного языка, который заставляет человека непомерно много болтать и быть предельно откровенным. Вот только моя защита на порядок сильнее хитрого техномагического устройства, и беспокоиться не о чем. Официантка быстро принесла заказанный нами кофе, и подполковник спросил, «Вас не удивляет, что я узнал, кто вы?» «Не особенно», — слегка пожал я плечами. «Мое лицо мелькало в светской хронике, а у вас, господин подполковник, насколько мне известно, отличная память. Вы могли меня увидеть в каком-то репортаже и вспомнили нашу встречу. Так?» «Не совсем», — он покачал головой. «Мне стало интересно, откуда у молодого студента деньги на покупку дорогостоящего клинка из метеоритного металла? Навел справки и узнал, кто таков Райнер Северин». но непонятно, откуда вы знаете меня». На моем лице появилась усмешка. «А я тоже навел справки, и пусть я молод, перед вами глава старого клана с весьма непростыми связями». Он поморщился. «Ох уж эти связи!» «Да», — сделав глоток кофе, согласился я с ним. Повисла неловкая пауза. Я молчал, ждал его слов или действий. «Раз уж он решил организовать нашу встречу таким образом, пусть выкладывает, зачем я ему понадобился». «Как-то не клеится у нас разговор», — сказал Гилли. «А это потому, господин подполковник, что нет открытости. Скажите прямо, что вам нужно, и получите такой же прямой ответ. Ведь наша встреча не случайность». Гилли помедлил и согласился. «Верно, не случайность». В этот момент сотрудники ДРБ повернулись к нам, и я не удержался, приподнял раскрытую ладонь и поприветствовал их. «Здравствуйте, господин Пирау!» «Приветствую вас, госпожа Шанай!» Зверолюд и женщина отвернулись, а Гилли кивнул в сторону подчиненных и спросил. «Про них тоже через непростые связи узнали?» «Именно. Хорошо, тогда карты на стол!» «Вы причастны к уничтожению ликвидаторов Беспалова и Ванади Атарика?» Покачав головой, я добавил в голос искренности и ответил. «Нет. Про смерть Ванади Атарика узнал из новостей, и чисто по-человечески мне его жаль. А кто такой Беспалый, я даже никогда не слышал. И раз уж мы говорим откровенно, позвольте и мне задать вопрос». «Почему вы решили, что я, студент первого курса Академии Эршвер и последний представитель древнего, но в настоящий момент слабого рода, хоть как-то к этому причастен?» «Это служебная информация, которую я не имею права разглашать». «Вот видите, как бывает, полковник. Я к вам со всей душой честно ответил на вопрос, а вы прикрываетесь служебной информацией». «Нет, так дела не делаются». Кинув взгляд в окно... Я заметил появившихся на площади макки, допил кофе и встал. «Приятно было с вами встретиться, господин подполковник, но мне пора. Если появятся какие-то факты или неопровержимые улики, которые подтвердят нелепую версию о моей причастности к каким-то убийствам, готов отвечать по всей строгости закона. А пока таких фактов и улик нет, попрошу меня не тревожить. И еще». «За незаконное применение артефактов, которые используются против аристократов, можно и должность потерять. Это так, к сведению, если вы забыли закон, который должны неукоснительно соблюдать. Всего доброго, господин Гилли». Сказав это, я снова помахал рукой госпоже Шанай, оставил рядом с подполковником призрачного шпиона, который рассеется через несколько минут, а затем без спешки направился к своему автомобилю и стал слушать, о чем говорят сотрудники госбезопасности. «Шеф!» «Он вас сделал», — сказал подполковнику Пирау. «Да, не стал спорить с ним Гилли. А ведь каким простым все казалось. Включаем, правда, Руб, и он рассказывает нам все, что знает». «Парень не просто студент магической академии», — озабоченно заметила Алиса Шанай. «Перед нами полноценный чародей, а иначе он просто не смог бы сопротивляться воздействию артефакта. Такой вполне может использовать высокоранговые техники затирания астральных следов». Полковник посмотрел мне вслед, поджал губы, а затем покачал головой. И это еще одно косвенное подтверждение того, что он причастен к убийству Атарика и уничтожению ликвидаторов Беспалова. «Но ничего не доказывает», — добавила Шанай. «Мы обозначили свой интерес к этому юнцу, а нам по-прежнему нечем его прижать». Гилли и его подчиненные покинули кофейню, и призрак рассеялся. «Однако меня уже это не волновало». Я узнал, чем вызван интерес следственной группы ко мне и не счел это опасным. Пусть подполковник и его люди копают дальше, такая у них работа. Главное, чтобы не зарывались и не пытались меня подставить. Пока они живут по закону, я их трогать не стану. А применение артефакта правды на первый раз прощаю. Что тут скажешь? В глубине души, где-то очень глубоко, я добрый человек. Через полчаса я оказался дома». Помылся, переоделся, поужинал вместе с Ликой и отправился в свой кабинет, чтобы до сна успеть немного поработать с бумагами. Но меня прервал осторожный стук в дверь. Пришла Дана Край, мать Лики и самая активная женщина этого рода, которая помогает мне разбирать доставшийся от разбитого клана Грич компромат на чиновников республики. Подумал, что ее желание поговорить связано именно с этим, но ошибся». «Дана — фигуристая блондинка, которой еще нет сорока лет, и с учетом того, что она чародейка, женщина может еще целый век сохранять свою красоту и спокойно доживет до двухсот лет. Умная, хваткая, деловая. Сегодня она в строгом сером платье, и вид у нее какой-то официальный. Господин...» Дана остановилась перед столом. «Я хочу затронуть личную тему, если позволите». «Наверное, разговор пойдет про лику, с которой мы спим, словно муж с женой», промелькнула у меня мысль, и я слегка склонил голову. «Слушаю вас, госпожа Дана. Мы, женщины клана Северин, считаем, что вам необходимо привести в дом супругу, господин». Дана, вынув из рукава платья лист бумаги, положила его на стол и пояснила. «Я взяла на себя смелость составить список возможных невест». «Благодарю, госпожа Дана. Вы все сделали правильно». Кивнув, она вышла, а я развернул лист. Лишние слова ни к чему. Данна заботится о клане. Про свою дочь, конечно, тоже думает и переживает, но в данном случае она не преследует личного интереса. Внешне клан Северин очень слаб и находится в уязвимом положении, а моя женитьба могла бы нас усилить. Благо, для мужчин в этом мире раздолье». Три официальных жены плюс некоторое количество наложниц – вполне нормальный расклад. Так что Данна права. Жениться придется и затягивать с этим нельзя. Еще один вопрос, с которым необходимо разобраться. И уверен, что после встречи с потенциальными союзниками список невест обязательно будет расширен.